Глава первая. Континенты расползаются, как тараканы. С тех пор, как люди более-менее научились составлять приличные карты, открыли основные континенты и прикидочно нарисовали очертания их берегов, они обратили внимание на одну странную деталь. Замечали эту деталь наверняка многие, но для истории ее впервые озвучил английский философ Фрэнсис Бэкон в начале далекого 18 века. А не кажется ли вам удивительным, господа, что, что очертания западного побережья Африки точь-в-точь совпадают с очертаниями восточного побережья Южной Америки, спросил он современников. Кажется, кажется, батюшка, наверняка, покивали внимающие и перекрестились. Прошло 300 лет, и в ту же кажумость упёрся немецкий метеоролог Альфред Вегенер. С именем этого человека связано начало целой эпохи в науке о Земле. Я назвал его метеорологом. Ну да, Он работал метеорологом, хотя по образованию был астрономом, а в истории остался как геолог. Просто после получения диплома астронома Альфред стал работать у родного брата, который занимал пост в Линденбергской аэрологической обсерватории. Братья были шелавливые и в перерывах между нудными метеорологическими замерами занимались более интересными вещами. Так, например, в 1906 году, когда Ленин, дыша альпийским воздухом, писал в Женеве свои агитки о революции и разрушении старого мира, братья Вегенера тоже устроили маленькую революцию техническую. Поставили рекорд по продолжительности полёта на аэростате. 52 часа на летали над теми же Альпами. Не знаю, какой получился бы из Вегенера астроном, но метеоролог вышел знатный. Говорят, его труд "Термодинамика атмосферы" Кои в чём не устарел и по сей день. Жизнь Альфреда складывалась вполне удачно: работа, женить бы на профессорской дочери, две удачные экспедиции в Гренландию, работа в университете. Война, правда, всё перекосила. Пришлось надеть погоны и несколько лет повоевать. Однако военный период его жизни закончился удачно. Думаю, во времена, когда миллионы людей погибают, контузию и два ранения можно посчитать за удачу. А в целом военную лямку Вегнер оттянул от звонка до звонка с 1914 года и до самого конца Первой мировой. После войны пошла размеренная профессорская жизнь, но подсоканные ранениями здоровье не ослабило неуёмного духа Вегнера. Он достал где-то большой ящик, наполнил его мягкой глиной и начал швырять туда камни. Таким образом исследователь изучал Луну, точнее процесс образования на ней знаменитых кольцевых кратеров. Вегнер предполагал, что это следы от ударов метеоритов. Видимо, в жизни Вегнера настало время разбрасывать камни. А параллельно всем остальным занятиям Вегнер работал над главной проблемой своей жизни. Интерес к ней возник у Альфреда задолго до увлечения лунными кратерами. Он пронёс его через всю войну, госпитали, гренландские экспедиции. Как и английский философ когда-то Вегнер ещё в юном возрасте обратил внимание на поразительные совпадения контуров материков. Если вырезать из карты и сложить Африку с Южной Америкой, они сложатся точь в точь, как две ложки. Таких совпадений не бывает. Это явно не случайность. Они были когда-то вместе, а потом разошлись. С другой стороны, континенты не плоты, чтобы плавать по океану, или плоты Чтобы доказать, что Южная Америка и Африка были когда-то одним континентом, а потом взяли и разъехались, Вегнер не ограничился только их бумажным склеиванием. Он начал изучать геологию, палеонтологию и палеоклиматологию обоих континентов, ища между ними общие. И находил его всё больше и больше. Идея в том, что континенты, разделённые океаном, были когда-то одним целым, казалась достаточно безумной, чтобы быть правдивой. Из геологии выяснилось любопытное обстоятельство. Горные породы на одном континенте являются как бы порождением пород на другом континенте, и по времени их образования, и по расположению. Континенты выглядели так, словно причудливой линией разрезали слоёный торт и разнесли два куска. Человеку, лично не наблюдавшему процесс разрезания, всё равно ясно, что когда-то эти куски были одним целым. Это видно и по линии разреза, и по слоям в торте. которые в обоих кусках расположены в одном порядке и имеют одинаковую толщину. Палеонтология подбросила Вегенерау идентичность флоры и фауны, когда-то имевшую место на всех континентах южного полушария: в Америке, Африке, Австралии и даже в Индии. Палеоклиматология подкинула факты о позднепалеозойском площадном оледенении в низких широтах южного полушария. И эти факты тоже свидетельствовали о былом единстве всех континентов. Шерлок Холмс в подобных ситуациях говорил: "Отбросьте все невозможные версии, и тогда останется одна верная, какой бы невероятной она ни казалась". Если найден труп с проломленным черепом и тремя ножевыми ранениями в спине, вряд ли это самоубийство, даже если смерть произошла на необитаемом острове. Континенты были найдены Вегнером с проломленными породами, которые начинались на одном континенте, обрывались и через тысячи километров, как ни в чём не бывало, продолжались в том же порядке на другом. Собрав все улики, Вегнер неопровержимо доказал, что когда-то разные континенты представляли собой один континент. Единственная неувязка: континенты не умеют плавать. Мысль о плавающих континентах всем казалась дикой. Механизм их движения наука не знала. Ну так ищите его, придумывайте. Ведь тот факт, что материки когда-то были единым целым, доказан. Осталось придумать, как это могло произойти. Увы, не только в экономике, но и в науке немалую роль играет такая вещь, как человеческая психология. Только если в экономии психология вздымает и обрушивает рынки, то в науке она в основном тормозит новые идеи. Особенно, если они кажутся дикими. А именно такой была Вегнервская идея дрейфующих континентов. Это просто бред какой-то. Именно так наука к изысканиям Вегенера и отнеслась. Между тем, широкая публика зачитывалась брошюрой Вегенера происхождения континентов и океанов. Ей очень нравились ездящие туда-сюда континенты. Публике вообще по приколу рисковые идеи, и популярность их у широких масс служит дополнительным стимулом недоверия для большой науки. Это много позже тоненькую брошюрку Вегенера с пожелтевшими страницами назовут крупнейшим явлением в геологической литературе и даже будут сравнивать с трудом Коперника об обращении небесных кругов. А тогда книга хоть и стала бестселлером и была переведена на английский, шведский, русский, испанский и французский языки, но научным сообществом была воспринята весьма неоднозначно. Кто-то с фактами, приведёнными Вегнером, соглашался, а кто-то не хотел Но поскольку факты опровергнуть было нельзя, опровергали автора. Вегонера ругали за дилетантизм, за то, что он, не будучи геологом, полез в геологию и так далее и тому подобное. Вегонер в подобного рода дискуссии не ввязывался. К тому времени у него уже было столько фактов, подтверждающих общность континентов, что очередное переиздание его книги в 1929 году содержало уже больше 200 страниц. За 3 года до прихода Гитлера к власти Вегнер погиб в Гренландской экспедиции. Это был очень тяжёлый поход. Экспедиция столкнулась с большими сложностями: острой нехваткой продуктов для зимовки, поломкой аэросаней. До да к тому же ещё соратник Вегнера отморозил ноги, и Вегнеру на метеостанции пришлось ампутировать ему пальцы подручными средствами. И поскольку на всех до весны пропитания хватить не могло, Вегнер оставляет своих коллег на станции собирать научные данные. а сам с другом уходит в никуда, в белое безмолвие. Интересно, останься Вегонер в живых и прояви он личную активность в публичных дискуссиях и конференциях, как отнесся бы к его теории новой вождь нации. Гитлер был большим любителем чудаковатых теорий, но Вегонер погиб и больше не надоедал науке своими открытиями. Правда, после него осталась книга, разросшаяся с 90-срочной брошюрки до солидного тома. 200 страниц фактов трудно опровергнуть одним криком дилетанта. Поэтому на теорию Вегенера постепенно просто перестали обращать внимание. Тем более, что автор о себе уже не напоминал. Теория стала маргинальной. А самого Вегнера тоже предпочитали не вспоминать. А мёртвых либо хорошо, либо ничего. Лучше ничего. И только во второй половине 20 века, после потрясающих открытий в области геологии океанов, После появления более или менее приемлемой модели того, как могли бы двигаться континенты, чистый гол, забитый Вегнером, был засчитан. Факты, им нарытые, наука так уж и быть приняла, потому что этим фактам появилось какое-то объяснение. А маргинальная Вегнеровская теория дрейфа континентов, переплавившись в земное магами органической частью, вошла в теорию тектоники плит. Вы наверняка не раз слышали это словосочетание тектоника плит. Нашумевшая теория Но мало кто из простых людей имеет представление о том, как эта теория объясняет поползание континентов. Сейчас поимеете. Но прежде отмечу, что не придумать хоть какого-то объяснения движущимся континентам было нельзя, поскольку далее и не замечать их расползание стало уже невозможно. Замеры, сделанные с помощью спутников, показали: Африка уезжает от Южной Америки со скоростью 2 см в год. Кроме того, были уточнены подводные границы материковых плит. И компьютерное моделирование показало, что не только Африка с Южной Америкой, но и все остальные континенты прекрасно стыкуются по границам плит в единое целое. Наконец, в мировом океане была открыта сеть срединно-океанических хребтов и впадин, напоминающие шов на теннисном мячике и опоясывающие весь шарик. Первым в 1956 году открыли срединно-атлантический хребет. Он представляет собой двойную горную щель Два параллельно тянущихся хребта с глубоким ущельем между ними. Ущелье называется рифтом. Это образование тянется по всему дну Атлантического океана с севера на юг, ровно посередине между Южной Америкой и Африкой. Атлантический рифт есть ни что иное, как огромная воспалённая, взпухшая трещина с застывшей коркой по краям. Она гноится раскалённой лавой, которая вытекает из трещины почти по всей её длине и растекается по краям, застывая. поэтому ближе к трещине находятся самые молодые породы, только-только застывшие. Дальше располагаются породы постарше, а у берегов Африки и Южной Америки самые старые. Этот факт подтвердило бурение. По сути, в середине океана происходят постепенные и неотвратимые расширения морского дна. Оно и раздвигает континенты в разные стороны. Аналогичные трещины потом были открыты и в других океанах. Через них из глубин планет всё время поступает новое вещество, расширяя дно мирового океана. Первая мысль, которая пришла в голову первооткрывателям атлантической трещины земля расширяется. И неудивительно, ведь именно это они увидели своими глазами. Но поскольку земля расширяться не может, это же не надувной шарик, стали искать другие объяснения и придумали тектонику плит. Упрощённо эта теория рисует следующую картину: Вся поверхность планеты состоит из нескольких плит, которые плавают по нижележащим раскалённым и пластичным породам, как льдины в воде. Внутри планеты образуются медленные конвенционные потоки пластичного вещества, которые медленно поднимаются из глубин, изливаются из трещин между континентальными плитами и расходятся в стороны, расталкивая материки. Резонный вопрос: если вещество постоянно поступает из глубины на поверхность, то что же там остаётся? Пустота, что ли? Значит, потом вещество должно где-то уходить обратно вглубь планеты, чтобы пополнить расход. Верно. Вещество в расплавленном виде поступает наверх в центре океана и застывает. Его подпирают следующие порции расплава. Застывшие породы океанского дна продвигаются как на конвейере до ближайшей континентальной плиты. Потом подныривают под континентальную плиту и уходят обратно в глубину на переплавку. При этом, когда одна плита подныривает под другую и трётся об неё, нагреваясь, она провоцирует землетрясения и вулканическую активность. Зоны поступления вещества рифты, а зоны его ухода в глубины океанические желоба, узкие и длинные впадины. На первый взгляд, теории вполне нормальные, если забыть о том, что ничем не подтверждённые. Действительно, если внутри Земля горячая, и мы знаем, что оттуда на поверхность порой выплёскивается расплавленное вещество, То почему бы этому расплаву внутри планеты не образовать гигантские конвекционные ячейки по типу тех, которые образуются в кастрюле кипящей воды. В этих ячейках нагретое вещество поднимается вверх, остывает и опускается вниз неподалёку от места подъёма. Круговорот воды в кастрюле. Причём таких ячеек в кастрюле может быть несколько. А чем земля не кастрюля? За пару десятилетий тектоника плит разработала довольно сносную модель, которая рисовала общую картину внутренней планеты и объяснила, от чего двигаются континенты, образуются горы и впадины. Вегнер был посмертно реабилитирован и превратился из презриваемых научных диссидентов в солидного основоположника, а тектоника плит стала основной догмой геологии сегодняшнего дня. Догмы настолько привычны и непоколебимы, что в США, например, ни один научный журнал по геологии никогда не опубликует статью, если в её основе лежит нечто противоречащее тектонике плит. Там это считается лженаукой. Точно так же в XVIII веке французская академия наук без рассмотрения отвергала все сообщения о падающих с неба камнях. Поскольку библейские сказки о тверди небесной наукой к тому времени были со смехом опровергнуты, учёные уже знали, что никакого твёрдого свода небес нет, а есть сплошной газ, и откуда тогда камни? Прошло довольно много времени, прежде чем наука разрешила себе поверить в факт наличия в природе метеоритов и занялась их изучением с таким же энтузиазмом, с каким доселе отвергала само их существование. В общем, тектоника плит сейчас воцарилась в науке. И всё-таки, несмотря на официальные коронавания, её тирании вызывает у многих учёных глухой ропот. Некоторые злые языки, которым не мешало бы дать акарот, смеют говорить, что тектоника не является научной теорией, поскольку базируется не на эмпирике, а на голой идее и только множит парадоксы. Конечно, таких болтунов нужно было бы подвылавливать по тёмным кабакам, где они ведут свои кровомольные речи и вырвать их поганые языки. Но увы, времена нынче стали до неприличия либеральные и доходят до того, что порой в научном мире этим инакомыслящим даже подают руку. Но бывает на них сильно обижаются и покраснев покидают аудиторию, если подобные насквозь аморальные типы в ней присутствуют. С начала 20 века геологи разбились на две партии. В начале века преобладали те, кто говорил, что континенты о килотке плавать не могут. а все 200 страниц фактов, накопленных веганером, просто чудесные совпадения. Этих скептиков, запрещающих континентам двигаться, называли фиксистами. Их противников, утверждающих, что континенты могут ездить туда-сюда, именовали мобилистами. К середине века силы партий уравнялись, а после 70-х годов 20-го века возобладали мобилисты. Этот непримиримый спорт у поконечников со строконечниками продолжается до сих пор. И что самое поразительное, и те, и другие правы. Спутниковые замеры, тонны фактов, накопленных Вегенерам, открытие рифтов и расширение океанского дна, а также данные палеомагнитных исследований. Всё это говорит об одном: континенты расползаются, чёрт бы их побрал. Но и фиксисты правы тоже. Они приводят такое множество фактов против тектоники плит, что собравшему эти факты в одну кучу, открывается потрясающая картина. Оказывается, вся теория тектоники плит представляет собой, по сути, лоскутное одеяло, где заплата сидит на заплате. Если материковые плиты ползут по планете, как переводная картинка по мокрой бумаге, то почему их не покорежило и не порвало? Ведь по сравнению с диаметром Земли и с площадью континентов, литосферная плита – тонкая пленочка. Ее толщина всего 150 километров. Что такое 150 километров? Это расстояние от Москвы до Твери. Представьте себе большую, примерно метр на метр карту Евразии, и на ней пару миллиметров между двумя рядом сидящими кружочками Москвой и Тверью. Такова в буквальном смысле толщина Евразии с точки зрения тектоники плит. Прочувствовали соотношение величин. При перемещении этой плёночки огромными движущимися массами внутри планеты, её неминуемо должно было замять и разорвать, чего не наблюдается. Дальше Давным-давно известно, что корни континентов, например, материковые разломы, прослеживаются на сотни километров в глубину. Порой корни тектонических и магматических процессов тянутся аж до ядра планеты и даже чуть глубже. Как может плавать по десне зуб, корни которого торчат в челюстной кости? Один только этот факт может убить тектонику плит. И убил бы, если бы у науки была другая модель ползающих туда-сюда континентов. Ещё дальше. Тектоника плит почему-то никак не прослеживается в далёком прошлом планеты, ранее 1 миллиарда лет, а должна была бы. Наконец, бурение суши и дна океанов показало, что породы, слогающие океанское дно, на порядок моложе, чем материковые плиты. Возраст материков примерно 3 миллиарда лет, а возраст океанского дна совсем детский, всего 200 миллионов лет. Причём некоторые участки океанского дна, те, которые близки к трещинам, рифтам, вообще имеет возраст в считанные миллионы лет. Получается, что океаны – это совсем недавнее образование, им не больше 200 миллионов лет, в то время как континенты, патриархи планеты, их возраст сравним с возрастом Земли. Как все это увязать вместе? Разве могут быть правы и те, и другие? Если континенты двигаться не могут, как не могут зубы плавать во рту, поскольку вросли камнями в челюсть, то, что они не могут двигаться, То почему радиоастрономические наблюдения фиксируют скорость их расползания равную 2 см в год? Почему расширяется дно океанов? Континенты и движутся, и не движутся. Объяснение этому может быть только одно. Собственно говоря, решение этой загадки было настолько очевидным, что приходило в головы разным людям сотни раз, и настолько диким, что немедленно после прихода отбрасывалось. Но мы знаем закон Шерлока Холмса: если не работают все остальные версии, остается одна, правильная, какой бы невероятной она не выглядела. Земля расширяется. Сопоставив все на тот момент известные ему факты, впервые эту идею высказал русский ученый Юрковский еще в конце 19 века. Над ним посмеялись. Планета не каучуковый шар, чтобы раздуваться. Но чем дальше, тем большее количество людей приходило к тому же выводу. После Юрковского в 1933 году к этому выводу пришёл немец Хилгенберг. За ним были Кири, Хизен, Киримов, Фогель, Нейман. И сегодня, порывшись в журнале Отечественной геологии, вполне можно обнаружить статью Радюкевича к вопросу о скорости и геологических следствиях расширения Земли в Мезозое и Кайнозое, или материал Барышева о гипотезе расширяющейся Земли. А в мировой научной литературе запросто можно наткнуться на работу австралийских палеомагнитологов Шмидта и Эмболтона, которые в результате проведённого ими исследования пришли к выводу, что около миллиарда и 600 миллионов лет назад радиус Земли составлял всего около 55% от современного. В 1976 году немецкий учёный Клаус Фогель на конференции в Вердау продемонстрировал научному миру созданный им прозрачный глобус весьма хитрой конструкции. Верхняя прозрачная оболочка глобуса соответствовала привычной нам поверхности планеты с контурами континентов и океанов. А внутри этой прозрачной внешней оболочки была ещё одна, маленькая, земля, на которой те же самые континенты, не изменившись в размерах, а просто сместившись внутрь. образовали одну сплошную поверхность планеты без океанов. Мне кажется, стоит один раз увидеть такое, как в мозгах нормального человека, моментально должно наступить прояснение. Увы. Геологи люди ненормальные, они люди заинтересованные. Вся их биография, благополучие и карьера, методика обучения ими студентов складывались совсем на других представлениях. Ломать жизнь? Нет. Во всяком случае не сразу. Одного прозрачного во всех смыслах глобуса для этого явно мало, ибо земля не может раздуваться. Над глобусом Фогеля и предположениями о раздувающейся планете многие смеются, как когда-то потешались над Веггенером, до того как его объявили гением и основоположником. И не от хорошей жизни учёные позволяют над собой смеяться, а от безысходности. Идея о раздувающейся планете действительно идиотская, хотя только она всё объясняет. Правда, иногда сторонники растущей земли сами давали повод преизредно над собой посшутить. А виной всему чрезмерная доверчивость некоторых из них. Скажем, советского учёного Владимира Неймана однажды развели просто как ребёнка. Нейман был горячим сторонником теории раздувания земли, и кто-то из палеонтологов подкинул ему факт, говорящий о разрыве материков. В Америке, где на самом берегу была найдена голова и половина скелета динозавра, а вторую половину его скелета и хвост нашли аккурат напротив в Африке. И Нейман повёлся. Нейман поверил в этот детский розыгрыш, после чего его просто перестали воспринимать всерьёз. Так же как фантазёра Игоря Еницкого, руководитель центра инструментальных наблюдений за окружающей средой, который вместе с коллегами из Объединённого института физики Земли Российской академии наук пытался объяснить расширение Земли холодным термоядерным синтезом, который якобы идёт во внешнем ядре планеты. Да, это выглядит очень глупо. Но не менее глупо выглядит раздувающаяся земля. Именно поэтому серьёзные учёные смеются над такой идеей. И то, что эта отчаянная идея раз за разом возникает в учёной среде, говорит о многом. В настоящий момент с идеей раздувания земли сложилась та же ситуация, что в начале прошлого века с Вегнером. Он собрал кучу фактов, которые неопровержимо доказывали: ребята, когда-то все континенты были единым целым. А сейчас, как видите, нет. Над ним смеялись не потому, что он был неубедителен, против фактов не попрёшь, а только и исключительно потому, что не было никакого механизма, никакой теории, которая могла бы объяснить расползание материков. Сейчас фактов накоплено неизмеримо больше, чем имел Вегнер, и всю их совокупность можно объяснить только расширением планеты. Давайте по фактам. Корни континентов лежат много-много глубже, чем нужно для их дрейфа согласно тектонике плит. Эти корни тянутся порой на сотни километров вглубь. И значит, перемещение материков по поверхности планеты невозможно. Это факт. Когда-то континенты составляли единое целое, а теперь нет. Их растащила неведомая сила и продолжает растаскивать. Это факт. Океаны моложе континентов. Это факт. И всё это значит, что когда-то на Земле были только континенты, а океанов не было. И все нынешние материки, составленные по линиям границ, вместе представляли собой сферическую земную кору, сплошную. А когда землю начало раздувать, кора растрескалась и континенты развело на раздувшейся планете. При этом их глубокие корни остались там же, где и были. Между континентами образовались вогнутости океанское дно, которое образует молодая тонкой кора. Похожее на тонкую кожу, только-только затянувшуюся рану, причём не полностью затянувшуюся. Трещины продолжают источать расплав, который затвердевая, постоянно образует дно океана на расширяющейся планете. И единственная причина, по которой это простое, как всё гениальные объяснения, до сих пор не принято современной наукой, отсутствия даже намёков на вопрос, а от чего же она раздувается? Это ж не резиновый мячик, она ведь железная.